Скептики считали это безумием, но Рокфеллер знал, что нет ничего невозможного. До сих пор «Стандарт-Ойл» использовала достижение технического прогресса. Увы, теперь придется встать у него на пути. Сначала «Тай-Доутер-Пайплайн» собиралась проложить нефтепровод от «Ойл-Крика» до Балтимора, но Кемден не дремал. Купил у законодателей Мэриленда за 40 тысяч долларов эксклюзивную лицензию на строительство нефтепроводов. Поэтому 22 ноября Бенсон решился, начал великую гонку к морю, укладывая по 2 мили труб в день. Безумцем он не был. Его компанию финансово поддерживали два магната с Уолл-стрит. 38-летний Джордж Фишер Бейкер, Сооснователь и президент Первого национального банка в Нью-Йорке, принадлежавшие ему 20 тысяч акций этого банка, стоили 20 миллионов долларов. И 43-летний Гаррис Чарльз Фанесток, другой сооснователь того же банка, и бывший финансовый советник Авраама Линкольна. «Они не дождутся от меня пощады, поскольку и не заслуживают, и не оценят ее» написал Рокфеллеру по-боевому настроенный оды. Джон Ди повел наступление по всем фронтам. Разослал своих людей к изготовителям резервуаров, чтобы не имели дела Стайт доутер Завалил заказами производителей железнодорожных цистерн, чтобы не отвлекались на сторонних заказчиков. Лишил конкурентов транспортных возможностей для перевозки стройматериалов. Переманил клиентов Тайдоутер тарифными льготами и побыстрее скупил все остававшиеся независимыми нефтеперерабатывающие предприятия, чтобы те не пополнили собой клиентуру конкурентов. Стандарт Ойл скупала за любые деньги земельные участки на прямом пути от северной до южной границы Пенсильвании, чтобы застопорить продвижение Бенсона. Ошарашенные фермеры, уступившие напору кливлендских агентов, проснулись богачами. Тех же, кто продавал землю Тайдоутер, предупреждали через газеты, что утечки нефти из трубопровода погубят их урожай. Железные дороги не давали разрешения на пересечение их путей. И все-таки нефтепровод продолжал строиться. Когда «Стандарт Ойл купила целую долину, Трубы проложили по окружающим ее холмам. Тогда Рокфеллер решил купить законодателей штата, чтобы победить политическим путем там, где не мог справиться экономическим. Генри Флаглер спешно вернулся из Флориды, где поправлял здоровье, и нанял адвокатов, которые якобы представляли интересы фермеров и землевладельцев, недовольных законопроектом о вольных трубопроводах. Если бы этот закон был принят в Пенсильвании, Тайдоутер уже не пришлось бы покупать дорогостоящее разрешение на прокладку труб. Но законопроект погребли под кучей поправок. В штате Нью-Йорк Флаглер объединил усилия с Ю Хьюитом и из железнодорожной компании Эри. Ни одной же стандарт ойл выплачивать, бакшиш это оказался не таким щедрым. Если Флаглер был готов отстегнуть 60 тысяч долларов лоббисту из Олбани Смиту М. Уиду на подкуп законодателей, то Хью возразил ему, что 15 тысяч будет вполне достаточно. И Флаглер тотчас прислал ему свою долю – 10 тысяч наличными. Между тем, 29 апреля 1879 года Большое жюри, коллегия присяжных из пенсильванского округа Кларион, выдвинуло против девяти сотрудников «Стандарт-Ойл», включая Джона Ди Рокфеллера, Генри Флаглера, Дэниела Одея и Джона Аршбольда, обвинение в сговоре с целью монополизировать нефтяной бизнес вымогательстве скидок на железнодорожные перевозки и манипулировании ценами в ущерб конкурентам. Троих ответчиков Уордена, Локкарта и Вандергрифта, проживающих в Пенсильвании, арестовали и выпустили под залог, до прочих было не дотянуться. Тревожный звоночек, но еще не пожарная сирена. «Если зайдет речь о железнодорожных тарифах и дискриминации, то, по моему рассуждению, Вандергрифт ничего не знает, а если и знает, то не захочет отвечать», успокаивал Флаглер Рокфеллера. Тот и сам считал, что это дело никогда не дойдет до суда. Однако подстраховался, попросил адвоката Нью-Йорк-централ Чонси Де Пью, потолковать с губернатором штата Нью-Йорк Люциусом Робинсоном, который пообещал отвечать отказом на запросы об экстрадиции, если таковые поступят из Пенсильвании. Одновременно Александр Кассет попросил губернатора Пенсильвании Генри Хойта, чтобы тот пресек попытки привлечь Рокфеллера к суду. В благодарность «Стандарт ойл в Филадельфии запустила на полную мощность свои заводы – перевозившие продукцию по пенсильванской железной дороге. Но это распоряжение можно было в любой момент отменить, если пенсильванские друзья, вечно держащие фигу в кармане, снова начнут плохо себя вести. С одной стороны, уголовное расследование в округе Кларион могло оказаться даже на руку. Пока оно не закрыто, ответчики с легкой душой откажутся от дачи показаний по гражданским делам. Но, с другой стороны, оно могло создать прецедент, а вот это уже нехорошо. «Мы намерены бороться с этим и не подвергаться такому шантажу постоянно», подтвердил Рокфеллер коллегам и союзникам. К 22 мая у Уильям Спорти была уложена последняя труба. В отчаянной попытке предотвратить неизбежное, Рокфеллер попробовал купить долю участия в этом проекте за 300 тысяч долларов, но не преуспел. 28 мая в Бредфорде запустили насос, нефть потекла в трубу. Сработает ли? Получит ли нефть за горами, за долами? Мучительное ожидание длилось целых 7 дней, пока труба у Уильям Спорти наконец не плюнула нефтью. Ура, свобода! Байрон Бенсон, Давид, сразивший Голиафа. О, Дэй, горячая голова, начал планировать диверсию, но Рокфеллер не дал ему на это благословение. В июле в законодательном собрании штата Нью-Йорк прошли слушания под председательством Алонза Бартона Хабберна о тайном сговоре между железными дорогами и различными отраслями промышленности. Рассмотрению подверглись мукомольные и мясные комбинаты, соливарни, но было ясно, что законодатели прицеливаются к стандарт-ойл. Все лето Рокфеллер провел в Форест-Хилле, туда они дотянуться не могли. Но и из других сотрудников компании выжить ничего не удалось. Чаще всего они отказывались отвечать по совету юриста. Нахальный Арчболд, отнюдь не говоривший правду, только правду и ничего, кроме правды, еще и отказался прийти снова, заявив, что зря потратил целый день. Законодатели пришли к логичному выводу. Людям есть, что скрывать, дело нечисто. Была учреждена особая комиссия, чтобы установить единые для всех тарифы на железнодорожные перевозки. В это время Рокфеллер продолжал изматывать Тайдуоттер ценовой войной, вынуждая ее работать в полсилы. Согласно уставу стандарт «Ойл-Агайо», она не могла владеть компаниями за пределами штата. Но на то человеку и дана голова, чтобы находить выход из сложной ситуации. В 1879 году трое служащих среднего звена Кит, Честер и Виллос получили в свое распоряжение по договору о доверительном управлении имуществом акции филиалов, расположенных в других штатах. Получая по ним дивиденды, эти люди распределяли их между 30 семью инвесторами физическими лицами, в зависимости от вклада каждого в материнскую компанию. Таким образом, Рокфеллер мог бы сказать под присягой, что у «Стандарт-Ойл» не имеется собственности за пределами Агаю, тогда как на самом деле она контролировала большинство трубопроводов и нефтеперегонных предприятий в Пенсильвании, Нью-Йорке, Нью-Джерси и Мэриленде. Ведь формально это была собственность троих доверенных лиц. Лгать грешно, но и говорить всю правду не обязательно. Идею отрести подал Сэмюэль Калвин Тейт Дот, сын плотника из Франклина. Пресвитер, юрист и поэт-любитель, выдающийся житель Тайтус Вилла, громко обличавший в 1872 году происки СИК. Он был неимоверно толст, что поставь, что положи, и считался честным человеком. Кстати, когда Рокфеллер нанял его в 1879 году, Дот попросил не денег. Зарплата в 25 тысяч долларов в год считалась относительно невысокой а гарантии его порядочности. И акции «Стандарт ойл не взял, чтобы оставаться лицом незаинтересованным, и в правление компании не вошел. Сказал, что никогда не отречется от своих слов, что льготные тарифы – это нечестно, и Рокфеллер с ним согласился. Некоторые бывшие клиенты с нефтяного ручья все же отказались от услуг «Додда», Но он лишь пожал плечами. Как говорят священники, получив место с более высоким окладом, видно, на то была воля Божья. Пути Господни неисповедимы. Роджер Шерман, составивший иск нефтепромышленников против Рокфеллера, тоже вошел в команду юристов «Стандарт-Ойл». Рокфеллер предложил ему работу, и он согласился. Джон Ди получал особое удовольствие, когда вербовал своих противников, обративших на себя его внимание именно ловкими происками. За день до Рождества в Нью-Йорке в отеле «Пятая авеню» состоялась встреча с нефтепромышленниками. «Стандарт-Ойл» на словах отказалась от использования тайных льгот и откатов и согласилась на официальные тарифы. United Пайп Lines отныне будет перекачивать нефть в пределах своих возможностей, не деля ее на свою и чужую и не подыгрывая своим». За это гражданские и уголовные иски против компании в Пенсильвании были отозваны, а в марте 1880 года Дэниел Одей случайно встретил Байрона Бенсона в поезде, шедшем из Ойл-Сити в Брэдфорд. Бенсон сказал мне, что хочет раскрыть ворота для любых предложений, сделанных его компанией, с целью достичь соглашения по вопросам о нефтепроводе. Написал Одей Рокфеллеру. Он сказал, что скоро наступит такое время, когда компаниям надо будет работать вместе, чтобы помешать другим компаниям заняться этим бизнесом. Лучше и быть не может. Теперь вместо того, чтобы понижать тарифы, борясь с железными дорогами за клиента, Тайд вступит в сговор со стандарт Ойл и начнет тарифы повышать. В 1882 году когда Бенсону потребуется 2 миллиона долларов на расширение Tide Water, союзники Стандарт Oil воспользуются разногласиями среди акционеров и приобретут миноритарную долю в Тайд позволив Рокфеллеру заключить с этой компанией сделку на следующий год. Standard Oil поделит с ней трубопроводный бизнес в Пенсильвании, забрав 88,5% Соответственно, Бенсону останется только 11,5%. Срок президентства Хейса подходил к концу. В ноябре 1880 года должны были состояться выборы. Неожиданно для всех кандидатом стал депутат Палаты представителей из Агайо 49-летний республиканец Джеймс Абрам Гарфилд, только что избранный сенатором. Вообще-то на национальный конвент республиканцев он приехал как глава предвыборного штаба министра финансов Джона Шермана. Однако ни Шерман, ни его соперники Улисс Грант, баллотировавшийся на третий срок, и Джеймс Блейн не набрали достаточно голосов. Вот тогда-то взоры делегатов и обратились на Гарфилда. От сенаторского кресла пришлось отказаться. Чтобы победить соперника-демократа Уинфилда Скотта Хэнкока, Гарфилду нужна была поддержка. Он поинтересовался у своего советника Амоса Таунсенда, как к нему относится мистер Рокфеллер. Тот посоветовал быть крайне осторожным. Факт личной встречи скрыть вряд ли удастся, а в Пенсильвании такую новость воспримут крайне негативно. Ну что ж, будем действовать из-под тяжка. Так всегда сочувствовавший республиканцам Джон Рокфеллер внес вместе с Джеем Гулдом, Чонси Де Пью и Леви Мортоном вклад в их не слишком убедительную победу над демократами. В марте 1881 года в очередном номере престижного бостонского журнала «Атлантик Мансли» в котором печатались такие известные авторы, как Генри Лонгфелло, Гарриот Бичерстоу и Марк Твен, вышла история великой монополии 33-летнего журналиста Генри Демаре Лойда. Отдельные статьи Лойда, посвященные Стандарт Ойл и написанные Бойко и Цветиста, выходили с 1878 года, привлекая внимание читающей публики. Для этой же крупной работы он использовал материалы заседаний комиссии Хэбберна и судебного расследования в Пенсильвании. Впрочем, нефтяная компания не была его единственной мишенью. Ллойд повел широкомасштабное наступление на Уильяма Вандербильта, Джея Гулта, Тома Скотта, требуя реформы железных дорог. Мартовский номер «Атлантика» разошелся мгновенно. Тираж допечатывали еще шесть раз. Ллойд умел складывать слова в звонкие, отточенные фразы, но к фактам относился без особой трепетности. Например, ляпнул, что раньше Рокфеллер владел в Кливленде мучным магазином, Не все ли равно, кто в Бостоне станет это проверять. Но он умел достучаться до рядового читателя. Мало кто из 40 миллионов человек, жгущих керосин, знает, что его производство, изготовление и экспорт, его цена в стране и за рубежом годами контролируется одной единственной корпорацией компанией Стандарт Ойл прилепил к ней прозвище «Спрут», обвинив в нарушении свободной конкуренции и подрыве основ американской демократии. По его словам, «Стандарт-Ойл» контролировала двух сенаторов и развела в Гаррисберге такую коррупцию, что делала с пенсильванскими законодателями что угодно, разве что не очищала их. В общем, гордись Америка – Ты породила величайшую, умнейшую и отвратительнейшую монополию в истории. Тем временем Гарфилд собирался укрепить президентскую власть в противовес Сенату, бороться с коррупцией, модернизировать сельское хозяйство, просвещать население и предоставить полные гражданские права чернокожим. Но, увы... 2 июля 1881 года на вокзале в Вашингтоне в него дважды выстрелил из пистолета Шарль Гито, ранив в руку и спину. Вторая пуля сломала ребро и застряла в животе. Во время президентской кампании Гито, проповедник, юрист и писатель, произнес речь в пользу Гарфилда и считал, что это достаточное основание для его назначения консулом во Францию, хотя он не знал ни слова по-французски. Отказ его озлобил, но свой поступок он объяснил политическими причинами. Он входил во фракцию устойчивых республиканцев, поддерживавших Улиса Гранта. «Я сделал это и пойду за это в тюрьму, а президентом будет Артур». Выкрикнул ГИТО, когда его уводили. Президента еще можно было бы спасти, если бы врачи не полезли в рану немытыми руками, вызвав воспалительный процесс. 19 сентября Гарфилд скончался от инфаркта. Сердце не выдержало медицинских манипуляций. Пулю удалось найти и извлечь только при вскрытии. Металлоискатель... Срочно сконструированный за два дня Александром Белом с этой задачей не справился. На суде Гито заявил, что только ранил президента, а убили его врачи. Но его все равно казнили. На президентском посту Гарфилд пробыл всего 200 дней, включая время после ранения. Поэтому некоторые ученые... Вообще сбрасывают его президентство со счетов истории. Его преемником стал вице-президент Честер Артур, и Рокфеллеру не удалось заиметь своего человека в правительстве.